Глава двадцатая. Бог смерти Сура. Часть третья. Господин, что с вами? Подскочил старейшина. Я в о д и л широко распахнутыми глазами по всему помещению в надежде хоть что-то отыскать. Из головы исчезли все мысли. Единственное, чего я желал, хоть чем-то ее наполнить. Неважно, какого рода будет информация. Важно, чтобы я вновь вернулся к жизни. Да хоть свет лампы возле двери. Не знаю. Служил ли резкий звон причиной ошеломления или же всему виной новость о скорой смерти? Но опустошение наступило мгновенно. Господин, что случилось? Подхватил меня мужчина. Звон становился все громче, а выступающий п о т вызывал дрожь по телу. Я в арту пересохла. Я скоро приду. с т р у д о м н а щ у п а в р а в н о в е с и е оттолкнул демона и зашатался к двери. Воздух. Запинаюсь о кружку и в а л ю с ь на колено. Мне срочно нужен воздух. Едва не вонзившись головой в подмеченный ранее светильник, я открываю дверь и выбираюсь на улицу в самом разгаре дня. О, Макс! Послышался голос принцессы. Голова завертелась в попытке найти девушку, но как бы не старался вглядываться в л и ц а под итог все превращалось в серую размазню. Я постепенно слеп. Макс, что с тобой? Женский голос все приближался. Я не мог стоять ровно, и в попытке сохранить равновесие пришлось опереться руками о колени. Окно персонажа. Аватар выглядел точно так же, как и до разговора с о старейшиной. Черт! Рявкнул я и сорвал плащ с р у б а х о й Что это? Принцесса остановилась ветре, а через секунду медленно попятилась назад. Боже, что это такое? Шептала она. Я понимал причину резкой смены настроения, начиная от сердца. Все мое тело медленно покрывалось трещинами, а кожа шелушилась и спадала целыми пластами, я в л я я с в е т у серое мясо. Что за дерьмо? Приветствую, я ч е с л а в и я новый жилец о б щ е ж и т и я Очень рассчитываю на тебя, бывший энергал, нынешний трехликий. Надеюсь, ты благополучно не сдохнешь и поможешь мне выбраться из проклятого инферна. Отвечал озорной голос подростка. Какого чёрта я умираю? Слабое тело. Лень блокирует использование энергии, но при т о м не успевает ее поглощать. Твое тело сейчас вроде презерватива с водой. Не будь здесь ленивого братика, жидкость можно было бы вылить, но благодаря ему открытая твоя часть плотно завязана. И что мне делать? – орал я в мыслях. Хотелось блевать. Мир окрасился в с е р ы й а крики в и з к принцессы уже давно напоминали звук сквозь толщу воды. Помимо грехов, тебе есть еще одна сила, которая вот-вот вылупится. Ближайший способ спастись – потратить энергию через него. Могу помочь. В отличие от этих чмощников, я не паразитирующий тип греха. Давай. Меня призвало сравнение с Богом войны и обращение к господину, а посему. Внимание, опережая предназначенную судьбу, один из ее навыков доступен вам прямо сейчас. н о с улавливает странный запах, ощущать к о т о р о м мне еще не приходилось. Чувство, словно гарь в самом эпицентре пожара, с м е ш а л и с со свежепролитой кровью. Держи, дружище, в награду попрошу почаще со мной болтать. Так уж повелось, что лень может заткнуть всех, кроме меня и г о р д ы н и А я, ой, как люблю всех бесить! Треск плоти слышно даже сквозь звон. На з е м падает очередной пласт высушенной кожи. К спине и груди чувствуется прикосновение маленьких ладошек, а залитые туманом глаза едва улавливают очертания принцессы. Она все же поборола страх и пришла на помощь. Адам, срочно помоги! Девичий крик раздается достаточно близко, чтобы я умудрился понять его смысл. Взгляд цепляется за мерцающую конку новостей. Пролистывая очередное полотно проклятий, я останавливаюсь на первом попавшемся навыке. Вы получаете навык разящая агрессия. Разящая агрессия. Вы способны чувствовать и частично видеть агрессивно настроенных существ. Чем больше желание причинять материальный вред, тем дальше их можно увидеть. Я вновь завертел головой. Со стороны лагеря виднелось множество красных точек, словно глаза смотрели сквозь инфракрасный сканер. И и что я должен делать? Адышка чувствовалась даже в мыслях. Скорее всего, убивать. У меня есть подозрение, кто ты на самом деле, а потому посмею предложить вызвать любой конфликт у тех красных баланчиков. С собой любимым, скорее всего, тоже считается. Адам, кричу я. Да. Слышится дрожащий приглушенный голос. м а к что с тобой? В лагерь меня срочно. Но ну, я, я сказал, сказал в лагерь. Трещины засветились пуще прежнего. Вспышка. Секундная ранняя слепота превращается в полминуты полной дезориентации. По окончании которой я все же запинаюсь, опень и п а д а ю на спину. Корова! Подскакиваю и пытаюсь найти знакомый силуэт. Да, хозяин! Слышится хрип. Ты способен воевать? Способен унести меня на спине? Как? Конечно! Сквозь матовое стекло вижу поднимающиеся очертания. Я уже выздоровел. И эти же очертания тут же валятся обратно, порождая грохот и треск дерева. Черт, Адам, какого размера о р и о н и с Больше цепишь раза в два. Неси его. Звук открывающегося портала прозвучал два раза с периодичностью в несколько секунд. Господин, что с вами? Уже было сказал второй. Забавно, но за меня переживают. о р и о н и с срочно сюда! В голове отбойным молотом стучал таймер до смерти. Я примерно понимал, когда все трещины с о е д и н я т с я и превратят тело в куски мелкой серой т р у х и Послышался, схожий с коровьим громкий топот по земле, и на размытой картине появился длинный силуэт ящера, достающего головой до груди. Мне срочно нужно добраться до группы существ. Не дожидаясь разрешения, я запрыгиваю на довольно удобную для сидения спину. Туда! Указываю пальцем на порядком увеличившиеся красные точки. Беги изо всех сил, быстрее! Мимо проносились размытые деревья. Голову едва не сносило от потока воздуха, огромоподобные шаги слышались даже сквозь призму звона и глухоты. я щ е ломал по б е г и деревьев, ловко перепрыгивал в а л у н ы и п е т р я л м е ж огромных стволов в е л и к о г о л е с а Исполняя приказ х о з я и н а он ни на секунду не сбавлял темп. И в конце концов, спустя 10 минут, мы оббежали последние деревья и вышли на открытое зеленое поле. Шесть сплошь красных силуэтов уже давно стояли в боевой готовности. Я не видел ни очертаний их брони, ничего-то менее подробного, но в одном сомневаться не приходилось: все н е м е ч н и к и и все готовы к сражению. По воле подсознания гнев падает с о спины и вонзается в землю. Кто ты? с л ы ш у крик сквозь глухоту. Перепрыгивай через них, шепчу я. Еще несколько секунд разгона, и я щ е р перепрыгивает через вооруженную группу. Слышится звук р в у щ е й с я п л о т ь я Видимо, а р и о н и с s у в с п о р о л и брюха, отчего по приземлению он замертво повалился и едва не придавил всадника. Гнев! Вдалеке что-то вспыхнуло синим и с ошеломительной скоростью полетело в мою сторону, пронзая атаковавшего и поднося его труп. Убить его! – зарычал еще один мужчина. Уничтожить эту поганую тварь! Как я и сказал, пожал плечами щ е с л а в и я Да, он оказался прав. Стоило мне создать конфликт, как головокружение постепенно исчезало, а звуки и четкость мира медленно возвращались. Валеющийся до этого Ориони срезко подскочил и вцепился в ногу мужчины с катаной. Твою мать! Он хватает к л и н о к обратным хватом, и вон за это с т р и е в голову ящера. Все, теперь не встанет. Со с д о т о ч т о с ь на его резко вырвало. Меня отравили. с р о ч н о дай т е а н т и д о т Я бросаю меч, встаю на четвереньки и за рывок сокращаю с ним дистанцию. В полете вонзая пальцы в глаза. Гнев. Меч окончательно разрывает первый т р у п и устремляется к хозяину. Благо я успеваю отскочить и пропуская клинок мимо, п о з в о л я т ему отрезать голову отравленному врагу. Что за дерьмо? Вопит от гнева демон. Почему от гнева а не от страха или любой другой эмоции? Все просто, я это чувствовал. Стоящий неподалеку мужчина сорвался с места и рубанул катаной, задевая плечо и часть груди. Получай, т в о а р и о не взмахивает хвостом и бьет ему в солнечное сплетение на секунду, дезориентируя и не позволяя завершить второй выпад. По приказу сознания гнев укладывается в руку. Я перехватываю в двуручный хват, ставлю ноги чуть шире плеч и с разворота вонзаю лезвие в голову. Мне не хватило сил для набора скорости и быстрого удара, но хватило на подъем и слабенький взмах. Как итог, перелом черепа и еще один труп. Теперь я мог разглядеть доспехи демонов. Ясно, слабаки в рваных мехах. У тельмаринцев броня была в разы лучшая. Мозг едва справлялся с вонзившейся в голову четкостью звуков. Видимо, прознали о смерти кочевников и решили прибрать все к своим рукам. Враг передо мной исчезает, и через секунду позади слышится до боли знакомый звук телепорта. А еще через мгновение затупленный клинок проходит сквозь мой живот. с д о х н и д р я в Скрик врага прерывает удар локтем с разворота. Какой и д и о д разговаривает в бою? Он пятится назад, однако не отпускает меч и невольно разрезает мне внутренности. Арионис вновь подскакивает, за два громоподобных скачка сокращает на м и дистанцию и в полете вгрызается в шею молодого парня. Он падает на землю, утягивает за собой меч, от чего лезвие разрезало еще больше плоти и под о т о к упала вслед за хозяином. Прикрывай! к р и ч у ящеру, на что он сразу же отскакивает от все еще живого парня и встает за спиной. Упавший демон держался за кровоточащую шею и извивался в попытке отсрочить смерть. Слух почти окончательно вернулся хозяину, а потому я без труда с л ы ш а л бульканье позеленевший от яда крови и его захлебывающийся кашель. Возможно, он бы и выжил, ведь неизвестен уровень регенерации у демонов. Однако мне нужна кровь. Я занес меч над головой, секунду понаблюдал за остаточными линиями синих трещин и разрубил врага надвое. Ааа! завопил от гнева враг. Я разрезал руку во множестве мест и опустил ее в кровоточащее мясо, наслаждаясь спасительным шипением и красноватым паром. Да, м и р вновь заграл в красках. За поглощением крови позволяю себе понаблюдать за эффективностью о р и о н и с а По видимому, я еще не обладал высокой защитой и атакой, а потому и каждый его укус знаменовал лишь разрыв кожи д а л е г о н ь к и й кровотек, а любой пропущенный удар едва не лишал его целого пласта мяса. Однако, несмотря на размер, он был довольно ловок. Но самое главное его качество – яд и бессмертие. Секунду назад р е ш ё н н ы й головы, в следующую он уже взмахивает хвостом и валит на землю бегущего ко мне врага. Естественно, пользуясь дарами Ариониса, я тут же вонзаю о с т р е е гнева в череп врагу и принимаюсь поглощать кровь дальше. Как ни как мне нужно восстановить тазобедренную кость, отслоившуюся пласты кожи. разрубленные внутренности и целые метры накопившийся трещин. Антидот мне, – орет мужчина с седой бородой. Несколько мгновений назад ящер уклонился от его выпада и вцепился в руку, однако не успел отскочить от подошедшего сзади врага и вновь лишился головы, уже в третий раз. Демону, который оказался буракожей копии жителей деревни, тотчас вручили бутылек смутной жидкостью, к о ю он за мгновение выдал. Спасибо. сказал воин с к а т а н о й и в и з о д р а н н ы х меховых доспехах. А теперь с у ч и ублюдок, п р и г о т о в ь с я подох, как о м а н д и р Прохрипел д е м о н с антидотом и схватил Седова за руку. Что-то мне нехорошо. Он упал на колени и вцепился в живот. Что, -что с тобой? Командир схватил напарника и за дварывка отскочил подальше от поднимающегося о р и о н и с а Что-то. Он держался за живот. Внутри из его носа и глаз бежала кровь. «Нет! какого черта? Он же тебя не к а с а л с я Седой с к а т а н о й в ы т а щ и л еще один бутылек из кармана демона и влил ему в живот. Единственная причина, по которой я не приказал ящеру атаковать, неизвестность. Я так же, как и командир, не понимал, что происходит с пареньком. Я глотка больно г о в з д у л а с ь Я слышу его шепот. Он резко вскинул голову. В тот же момент из открытого рта показалась зеленая когтистая лапа, сплошь покрытая слюной или похожей на нее субстанцией. Чертовски знакомая лапа! Что за? – попятился командир. Что это такое? На сей раз вопил он не от гнева. п р и ч и н о й истерии служил страх. Внимание! В вашем регионе появился региональный босс. Ктул, бессмертный Сура. Рука вылезала все дальше из уже разорванного и кровоточащего рта. Ныне мертвый парень все также продолжал сидеть на коленях с запрокинутой головой, но на сей раз его раздираемая изнутри глотка и пузо то и дело давали п у л ь с а ц и ю и едва не валили труп на землю. Но по какой-то причине он все еще продолжал сидеть. Показалась вторая лапа, и в тандеме с первой она схватила край челюсти и принялась ее насильно раздвигать, порождая характерный треск и рвущийся звук. Помимо двух рук теперь из глотки показывалась и знакомая голова щупальцами и двумя парами глаз. Ааа! з а, -а, -а, -а, -а! в о п и л мечник и побежал прочь. Сура подтянулся изнутри сидящего демона и зарывок вылез наполовину, что заняло столько же времени, сколько и один сантиметр руки. Боже, ну и мерзость! Сплошь покрытый чем-то склизким и прозрачным, он вытащил ногу и встал на твердую землю. Приветствую! Уже было сказал он не таким забыванием, как в прошлый раз. Боже, да заткнись ты! Он взмахивает лапой, и з земли появляется огромная длиной в пять метров скалопендра. Она извивается в полете и устремляется челюстью аккурат в голову демона. Через секунду р а з д а е т с я хруст и грохот. насекомое пронзает череп убегавшего насквозь. И падает надергающееся тело. О боже! Я выдохнул и упал на задницу. Слух и зрение пришли в полный порядок, а трещины, порезы и переломы благополучно затягивались стекающей к ногам кровью. И казалось бы, живи да радуйся отступившей смерти, однако передо мной вновь возникла одна о с м и н о ж ь я проблема. Приветствую. Кивнул Ктулы и выдвинулся в мою сторону. Арионис тут же скакнул в сторону и встал у него на пути. Отбое, говорю я, свои. Можешь пока с а ж а т ь трупы. Ящерка поворачивается в мою сторону, забавно шлепает себя по глазу языком и убегает к первому трупу. Ну привет, сура. Вновь вздыхаю и поднимаюсь с земли. Меня зовут Ктол, сура для врагов. Значит, мы не враги? Ну, наверное, нет. Он обвел руками поле битвы. Ты хоть и игрок, но отчего-то не такой, как все. Второй раз тебя вижу, и второй раз ты убиваешь сущих тварей. У меня много вопросов к т о л Гнев влетает на спину. Чеслави, ты хоть что-то о нем знаешь? Он в и н ф е р а о где-то месть уже. Воюет с каким-то типом и избирательно убивает группы демонов. По какому принципу проводится отбор, хер знает. Больше сказать не могу. У меня тоже есть несколько. Кивнул о н о т чего щупальца в о рту противно задвигались. Где мы можем их обсудить? Предоставляю выбор тебе. Боже, сердце учащенно забилось. Боже, какое наслаждение! Все мое существо заполняло э й ф о р и я Множество ответов, множество информации. Я вытяну из него все, что только смогу придумать. Мне некуда идти. Давай здесь. Ну здесь так здесь. Прозвучал глубоководный голос. Хозяин к о е в а поднялся в воздух. Хотя, давай в лесу. Ктул ловит вопросительный взгляд. Здесь открытая площадь, поясняет он, и устремляется к деревьям. И впрямь, бормочу себе под нос, о р и о н и с быстрей дожирай, следуй за нами. Хе-хе-хе, потирал я ладони. Информация Извините, что вмешиваюсь в ваш праздник, уважаемый хозяин шизофренического отеля, но настоятельно советую вам до начала посмотреть список дарованных мною проклятий, м с ь е А что там? Взглядом открываю мелькающий лог. И сразу же ч и т а ю первое сообщение. Внимание на вас наложено проклятие. Вы не можете лгать. Любая ложь из ваших уст превращается в р а з р ы в а ю щ у ю изнутри кару. Чем дольше вы обманываете в течение суток, тем больше урон получаете. Возможно смерть. Какого?